Глава шестая. Анита Дане. «Вы удивитесь, но граф съел абсолютно все и даже ни разу не подавился под моим пытливым взглядом. Может, чуть позже у него несварение случится. Но ел мужчина красиво, да настолько изысканно, что мне захотелось состроить ему роже. Еле сдержалась». «Вы меня приятно удивили, госпожа ведьма», — проговорил граф, допив свой кофе, потом промокнул губы салфеткой и сыто откинулся в кресле. «Вся еда оказалась очень вкусной. Я, конечно, подобные блюдо уже пробовал» но ваши гораздо вкуснее. А кофе, как вы и сказали, действительно великолепен. Вы удивительно его варите. В чем секрет? Сейчас мужчина снова улыбался, слегка изогнув чувственные губы, но без намека на угрозу и без цели продемонстрировать свой статус и силу. И глядела на меня благосклонно, даже с теплотой, и я к своему неудовольствию поняла, что тону в пучине его голубых глаз. На меня даже не сразу дошло, что он задал мне вопрос. Вот же балда. Мотнула головой, прогоняя на вождение, слегка улыбнувшись, пробормотала. «Секрет имеется, милорд, но на тонный секрет, чтобы оставаться тайной, и не только для того, чтобы делать меня и моё заведение незаменимыми и уникальными, но и чтобы интриговать моих гостей». «Мне понравился завтрак и понравился кофе». Глядя мне в глаза, еще раз выразил свое удовольствие от трапезы граф. «Этот кофе у меня ассоциируется с роковой женщиной, сильной и одновременно слабой» но при этом она может убить своего воздыхателя пылким взглядом, своих бездонных кари зеленых глаз. Я не нашлась ответом. Это что же, сейчас э, был комплимент моей персоне? С какой стати? Граф подбивает ко мне клинья? Надумать и додумать я могла многое, но, благо, времени на мысли пока не было. Мужчина постучал пальцами по столу и сказал, продолжая наблюдать за мной. Пора нам перейти к деловому разговору госпожа Даны, а также осталось выяснить один момент. «Что за момент вам осталось выяснить?» Тут же насторожилась я, одновременно активируя магическое заклинание. «Бытовая магия — вещь чудесная и в хозяйстве незаменимая. Вся посуда, по моему приказу, тут же исчезла, точнее перенеслась на кухню. Потом мысленно произнесла заклинание чистоты, и на столе не осталось ни крошки, только идеальная полированная деревянная поверхность». «Мне интересно узнать ваш девиз». Я удивленно уставилась на него. «О чем он?» «Мы о деле будем говорить или пустословить?» «У меня нет девиза», — ответил чуть задумчиво. «У любого живого существа должен быть девиз. Если не возражаете, можете позаимствовать мой». «Позаимствовать его девиз?» Граф определенно выбивал у меня почву из-под ног. Он говорил и действовал не так, как я ожидала. «Майкл Адерли инквизитор, где наглость, где приказной тон и надменная манера. «И как же звучит ваш девиз?» полюбопытствовала я, не став высказывать слух свои сомнения и вопросы по поводу его адекватности. «Не стоит цепляться за прошлое, возможно, будущее готовит лучшие времена», произнес градоправитель задумчивой улыбкой и продолжил после небольшой паузы. «Время бежит быстрее, чем вы думаете, госпожа Анита Дане. После этого между нами повисла неожиданно долгая тишина». Я слегка опешила от завуалированного намека градоправителя, оставить мою землю и пойти прочь вместе со своим кафе, что даже сразу и не нашла с достойным ответом. На языке вертелись одни только нецензурные ругательства, которые мой дядюшка очень просил никогда не произносить вслух. Он молчал. Я молчала. Он ждал. Я ждала. Он понимал, что я поняла его тонкий намек, и мужчина ждал моей реакции. «Каков наглец и хитрец! Манипулятор! Сволочь инквизиторская!» «Это моя земля, и я не покину ее», — процедила сквозь зубы. «А разве я вас об этом просил?» — коротко улыбнулся мужчина. Эти слова почему-то показались мне более глубокими и опасными, чем его намеки, уведомления секретаря и угрозы, к которым я уже приготовилась. Вот действительно истинный инквизитор, хоть и в отставке. Так хорошо держать себя в руках могут только они. Граф был невероятно спокоен и даже казалось безмятежен. Меня начало ощутимо трясти... Кристочка то ли на нервной почве, то ли от злости. И от мужчины мое состояние не укрылось. Я прекрасно видела, что его внимательный взгляд голубых глаз ничего не упустил. Но я не боялась его. Меня просто залила даже бесила вся эта ситуация и поведение инквизитора-градправителя. Я с презрением рассмеялась и ответила, не скрывая своего гнева. «А вам ведь ничего уже не нужно делать». Ваш секретарь доходчиво уведомил меня на казенной бумаге и на мои ответные письма и доказательства, что земля принадлежит мне. Он присылал одно и то же уведомление. Но теперь я говорю лично вам в лицо, милорд. Моя земля остается за мной. Я ее не отдам, не продам, не подарю и так далее. Думаю, вам ясна моя позиция. И вам мой совет. Лучше оставьте меня и мою землю в покое, потому что я готова на все, чтобы отстоять свое». Последние слова я произнесла, повысив голос, и, не удержавшись, стукнула по столу кулаком. Майкл Дерля и брови не повел, даже не дернулся, просто продолжал улыбаться. Но вот умные и проницательные голубые глаза опасно сузились. «Не кажется ли вам, госпожа даны, что вы слишком бурно и нервно реагируете?» «Не кажется», — ответила с абсолютной уверенностью. «Я знаю таких, как вы, милорд. Вам не понять простых людей, у которых вся жизнь завязана на каком-то определенном месте». Этот дом дом-кафе, это земля, это мой якорь, я выросла здесь, это мое гнездо, и никто не сможет отобрать у меня моё. Вам ясна ваша светлость?» Его брови удивленно поползли вверх. «Моя дорогая госпожа ведьма!» «Никакая я вам не дорогая, рассверепела я. Граф, долго изучающий, внимательно смотрел на меня, а потом сказал тоном, будто он был моим дрожащим другом. «А на что вы готовы, чтобы остаться на этой земле?» В его голосе прозвучал откровенный вызов. Сейчас в нем говорил не градоправитель, а инквизитор. Тот, кто с легкостью цепляется каждому слову и виртуозно может перевернуть слова против меня или же, наоборот, развернуть ситуацию в мою пользу. «Опасный и слишком умный». Я стиснула зубы, вздернула подбородок и встретилась с яростным взглядом, со спокойным, но любопытным взглядом графа. Он усмехнулся и в ожидании подпер подбородок длинными пальцами. На среднем пальце графа красовался перстень в виде черепа из редкого магического металла. Зуб, да, и перстня не было. Невидимо снял. Скорее всего. А перстенек-то этот был непростой. Сейчас мужчина может поймать меня на слове, и при помощи своей сволочной магии, которой наделены только инквизитора, он обежит меня выполнить произнесенные мной слова. И перстень этот оставит на мне клеймо. Череп с горящими глазами до тех пор, пока не исполни обещанное. Он загнал меня в ловушку. Я не знала, что сказать, потому просто сидела напротив инквизитора и глядела на него враждебно. Сволочь. Настоящая сволочь. Но умеет же подлец себя подать. есть такой добрый, с виду милый, обаятельный. Тьфу. Это все обаяние зла, сильный характер, магическая сила. Ум и проницательность всегда производят впечатление, даже если сам этот индивид сущие дерьмо. Только как это знание и понимание мне сейчас поможет? Пока мысли мои скакали в панике и никак не могли собраться в нечто осмысленное и адекватное, потянулась по мысли связи к своему помощнику. Дудуя в засаде, градоправитель вдруг вспомнил, что он еще инквизитор. Помоги, дружочек. «Бегу, держись! Сейчас будет подмога». И в ожидании помощника я слегка осмелела и сказала. «Знаете, мне испортилось настроение, я совсем не хочу вами рисковать, милорд». «Это не ответ, госпожа Данэ». Произнес он ровным и ужасно серьезным тоном. «Вы вызвали меня навстречу не ради того, чтобы лично заявить о своем намерении не покидать землю, которая по факту принадлежит городу, и, конечно же, короне. Вы желали что-то предложить, и мне крайне любопытно. Что же готово дать градоправителю ведьмы, чтобы остаться на этой земле?» «Вашу шмать! мать, сейчас любое мое слово обернется против меня же. Я-то прекрасно знаю, что инквизиторы народ неподкупный». Предложу ему бесплатное питание, расценит как взятку. Деньги? Во-первых, у него однозначно их больше, чем у меня. И всего персонал вместе взятых. А во-вторых, тоже взятка. Себя? Фу! Да чтобы я, да с инквизитором! Да меня ж тогда из исключат, как ведьму, тратившую доверие Верховной всего Совета. А ничего не предложить, тогда он просто пожмет своими широкими и сильными плечами и уйдет со словами «Вам дан достаточный срок, чтобы освободить землю». Засада. Они-то даны. Пока я не придумала подходящий ответ, решила пойти самым лучшим путем, беспроигрышным, самой начать наступление отвечать вопросом на вопрос. Напустила на себя воинственный вид и, одарив графа их едной улыбкой, произнесла. Но ведь и вы не просто так пришли на сегодняшнюю встречу, ваша светлость. Не только любопытство вас привело ко мне. Вы прекрасно понимаете, что я желаю сохранить за собой землю. Это мое желание, оно сейчас в приоритетах. А что же хотите вы? «Угу». Mm -hmm. Его взгляд вдруг из мягкого и понимающего стал жестким, колючим, ужасно неуютным и пугающим. Невольно вздрогнула и сглотнула. Пробудился инстинкт самосохранения, и мне вдруг захотелось оказаться подальше от этого грозного человека. На другом конце мира, например. Голубые глаза мужчины стали напоминать арктические льдины, и вся поза инквизитора в один миг перестала быть расслабленной, и кожа ощутила его пришедшую в движение сильную энергетику, похожую на ядовитого ежа. Он словно бы выпустил все свои отравленные иглы и одно неверное движение, либо слово с моей стороны, и эти иглы полетят, чтобы пронзить меня. Я инстинктивно активировала все свои защитные щиты и не отвела взгляда от его хмурого и даже яростного. Думаете, мне стало страшно? Ха, как бы не так. Я ощущала опасность от инквизитора и была готова к этому. Генетическая память моих предков... Прошедших огонь, воду и адские пытки помогает быть всегда наготове с подобными личностями и иметь в рукаве парочку хитрых сюрпризов заклинаний. А еще от его поведения я возлековала, но внутренне, внешне виду не показала. Своим предположением я ведь попала не в бровь, а в глаз. Инквизитору что-то нужно от меня, от ведьмы. Но что? Хитрый ход. Наконец произнес мужчина удивительно спокойным и даже будто бы равнодушным тоном, на меня не проведешь. «Но не передергивайте, госпожа Даны, и отвечайте, что вы хотели мне предложить в обмен на землю». «Вот же гад! Но теперь не только я на крючке, милорд. Вы тоже попали в сети, я знаю, что вам для чего-то нужна». Улыбнулась призывно и чуть кокетливо сказала. «Думаю, наши интересы и пожелания могут быть удовлетворены, не так ли?» И начала издалека. «Например, вы любите поесть?» Мужчина усмехнулся и принял мою игру, вновь расслабился и ответил. Предпочитаю за свои обеды уж ужины платить монетой. Что еще? Угу. Значит, разорение от хорошего аппетита инквизитора мне не грозит. И вроде бы он не гневается за возможную взятку. Что еще? На днях опощала посещала банк и весьма была рада цифре на своем счете. Проговорила как бы между прочим. Вдруг вы желаете новые сапоги или костюм? Уверен, вам на новое платье и туфли хватит. Рассмеялся граф. И, поверьте, золото меня не интересует, если, конечно, вы его заработали нечестным путем. «Что вы такое говорите?» — наигранно возмутилась я. «Ведь мы самый честный народ!» Мужчина лишь громче рассмеялся. «Что ж, сделаю ведь что поверил!» Я фыркнула. «Даже не знаю. Может, зелье для улучшения потенции вам сварить? Мужчины обычно сильно переживают за сей пунктик своей жизни. И зелья меня могут заинтересовать. Друг серьезным тоном завел граф, перебив меня. Я напряглась, а вот это уже интересно и... опасно. Не успела я разузнать подробности, как в кабинет черным ураганом влетел мой фамильяр. Следом за ним пыхтела грозная Айка с заклинанием заморозки, готовым сорваться с ее пальчиков. За Аичкой с топорами шли господин Рома и господин Бен Харк. И эта бригада в разнобой провозгласила. «Пошел вон, морда инквизиторская!» — зычно гаркнул Айка. «Это моя весьма, не дабы ее в обиду я!» Это был Дуду. «Мы не таких обламывали!» Грозно рыкнули повар с барбаном «И эта помощь?» Я закрыла лицо руками. Будь у меня еще пара рук, за голову бы схватилось. Инквизитор брови не повел, лишь взглянул на меня немного удивленно, затем вынул из нагрудного кармана небольшой блокнот в серебряном переплете и открыл его. Мы можем обсудить ваше последнее предложение завтра вечером в моем доме, когда посоветуйте со своими помощниками, скажем, в восемь вечера». Он черканул золотым пером в своем блокноте дату и время и потом взглянул на меня и мою команду. Затем на другом листке написал что-то еще, выдернул лист из блокнота и протянул его мне. Недоумевая, взяла лист двумя пальцами и посмотрела на ровный угловатый почерк. Он написал мне дату, время и адрес. «Проклятие!» Он не спрашивал, есть ли у меня планы на завтрашний вечер, а просто поставил перед фактом. Вот же Дуду. Не помог, а все испортил. Хотя я могу подготовиться к встрече. Нетерпеливо передернула плечами. Градоправитель стервятник, и мне не стоит забывать об этом. Что ж, один-один. Мои друзья тоже были слегка дезориентированы странно спокойным поведением градоправителя и не произнесли больше ни слова. Дуду забрался ко мне на колени и буравил мужчину взглядом своих желтых глаз. Хотел, видимо, дырки в нем прожечь. Жаль, инквизитор имеет хорошую защиту. Не получится его продырявить. «Я пришлю за вами карету. Будьте любезны, приезжайте без своей группы поддержки. Госпожа Данны...» Было рекомендовано тоном начальника. Я даже не пытался ответить. Теоретически, победа осталась на моей стороне. Градоправитель дал понять, что готов к переговорам почему-то у меня появилось неприятное чувство, что Майкл Адерли предложит мне что-то, что мне очень не понравится. Ладно, так и быть, приеду. Скопировала его тон и спрятала бумажку с адресом в карман. Поднялась с гордо прямой осанкой и указала мужчине на дверь. Мои помощники выстрелились в шеренгу, позволяя градоправителю пройти мимо них. Не сказав больше ни слова, граф поднялся и пошел на выход. Когда он окончательно покинул мое кафе, я глубоко и с облегчением вздохнула. «Ну?» — тронул меня лапкой Дуду. «Гну!» — сказала Грозная, обвела своих друзей недовольным взглядом. Дуду ударил по полу хвостом. «Долго ты будешь всех насмучить, мучить?» — заныл кот. «Рассказывай давай!»